пакистан зона племен 11 июня 2009 года белая полноприводная toyota land cruiser самое популярное транспортное средство в пакистане у политиков наркоторговцев и прочих богатых людей глухо урчан прихотливым но тяговитым дизельным мотором поднималась по проселочной дороге к затерянному в предгорьях селу. В машине сидели пятеро. Четверо все, как на подбор молодые, не старше тридцати, безбородые, поджарые, в национальной пакистанской одежде серого цвета. Один из них сидел за рулем, остальные сидели на пассажирских сиденьях мрачно зыркая по сторонам будто пытаясь высмотреть засаду за придорожными валунами. Их имена никого не интересовали, да и сами они редко пользовались именами, гораздо чаще кличками и псевдонимами. Все они принадлежали к одному и тому же роду племени пуштунов, гордого горского народа, жившего по обе стороны афганско-пакистанской границы и веками борющиеся за создание Пуштунтистана, состоящего из нескольких провинций Афганистана и нескольких провинций Пакистана. Несмотря на молодость, руки у каждого были по локоть в крови. Работы в высокогорных провинциях, что Афганистана, что Пакистана, никакой не было. Все, что могло хорошо расти на такой скудной каменистой почве, это конопля и опийный мак. Вокруг наркотика выкрутилась вся жизнь в этих провинциях. Они охраняли плантации МАКа, караваны с наркотиками. А водить караваны с наркотиками было дело опасным. Лихих людей с автоматами и пулеметами хватало, что в Афганистане, что в Пакистане. Самих боссов наркомафии. И иногда в качестве подработки участвовали в нападениях на базы и конвои международного контингента войск в Афганистане. Одному из них даже выпала честь отрезать голову солдату, захваченному в заложники. Все это снималось на видеокамеру, потом видеоролик разошелся по всему Арабскому Востоку. Сегодняшнее задание было простым, и дал его сам Аль-Муазиб. «Мучитель». Примечание автора. Такова была кличка регионального полевого командира движения «Талибан». На машине надлежало доехать до Исламабада, там оставить оружие на квартире у верного человека. Собаки, продавшиеся врагам, да покарает их Аллах, установили блокпосты на дорогах и обыскивали машины. Но теракты не прекращались, и в армии, и в полиции и в военной разведке было очень много людей, помогающих исламским экстремистам, а кое-кто и сам был исламским экстремистом, проникшим в спецслужбы по заданию руководителей своих террористических ячеек. Потом надо было подъехать к аэропорту Исламабада, соблюдая осторожность и ни во что не ввязываясь. Там к ним в машину сядет человек кто именно, знать не надо. Номер машины он знает и сам ее найдет. После этого следовало забрать оружие и довести гостя до дома, указанного эмиром. При этом нужно защищать гостя от всяческих незгод, от возможного ареста любой ценой, а если потребуется, то и отдать за него свою жизнь. Задание было странным, но вопросов задавать было не принято. Ассалам алейкум. Войдя в комнату, коротко произнес гость. Вообще, по нормам ислама, он должен был поздороваться полным приветствием. «Ассаламу алейкум варахматул лаху». Так один правоверный должен приветствовать другого по нормам ислама. Примечание автора. Но тот, кто был перед ним, лишних слов не любил. «Ва алейкум ассалам», — ответил гостю Хасан Салакзай начальник полиции провинции Белуджистан, один из самых опасных людей в Пакистане. Он сидел на коленях, поджав под себя ноги, как это было принято на Востоке. Лицо Салакзая пересекали несколько страшных шрамов, одной руки у него не было. Было странно видеть такого уважаемого и известного человека в этом доме, не самом богатом с виду. Но гость встречался с Салакзаем уже не первый раз и каждый раз в разных местах. Было известно всем, что талибы приговорили салагзая к смерти за разгром нескольких боевых групп, действовавших в провинции, и поэтому начальник полиции вынужден соблюдать осторожность. Однако время шло, а Салакзай оставался в живых, словно заговоренный. Сейчас Салагзай показал гостю на место напротив себя. Гость с достоинством опустился на толстый, сильно вытоптанный ковер. «Странно, но в тех краях ковер тем ценнее, чем он сильнее вытоптан». Примечание автора. Приняв такую же позу, как и Салагзай. В этот момент в деревенской мечети поплыли в воздухе хриплые переливы Азанчи. «Азанчи». Тот, кто поет азаны, призывая правоверных совершить намаз, который, как известно, совершается пять раз в день. Примечание автора. Но ни один из сидящих друг против друга людей не встал на колени лицом к Мекке. Несмотря на то, что оба они считали себя ревностными и правоверными мусульманами, намаз они совершали редко и нерегулярно. Считалось, что убийство одного неверного на пути джихада заменяет тысячу намазов. А они и гости, и хозяин убили столько, что могли не совершать намаз до конца своей жизни. Но еще больше они собирались убить в будущем. Несоизмеримо больше. «Я привез хорошие новости, шейх». Сказал гости в его голосе, если хорошо прислушаться, можно было уловить скрытую радость, которую он, однако, старался не показывать. Кажется, поиски начались. Недавно старший из братьев Адриан де Вед, прибыл в ЮАР, младший из братьев Николас его встретил в аэропорту. Я сам наблюдал за самолетом, на котором прилетел старший из братьев на здание аэропорта, он не вышел вместе со своим братом, они уехали через служебные ворота. Понимающий человек, если бы ему довелось подслушать этот разговор, немало бы удивился тому факту, что гость назвал Хасана Салагзая, начальника полиции, продавшегося неверным собакам, никем-нибудь не а шейхом. Ведь в тусауфе, в суфизме Мистическое течение в исламе. Примечание автора. Право на обращение шейх имели только самые уважаемые люди, лидеры исламских общин, видные богословы, имевшие право дать своим мюридам, ученикам, примечание автора, и джаза, разрешение, примечание автора, на наставничество в вопросах богословия. Тем не менее, гость назвал Салазая шейхом. Совсем не случайно. «Что же случилось потом?» Спросил Салакзай спокойным и внешне отстраненным тоном. «Потом мы проследовали за братьями до Александрии, где младший брат отнял у местных бандитов деньги за партию алмазов, а старший брат прикрывал его с оружием в руках. Мне очень помогли наши братья по джихаду из Пагат. People Against...» Гангстеризм энд дракс. Люди против гангстеризма и наркотиков. Радикальная исламская организация, в которую входят негры-экстремисты. Организация террористическая, во многих странах запрещена. При ее создании финансировалась Ливией, но теперь имеет тесные связи с Аль-Каидой. Примечание автора. «Да продлит Аллах их дни». Салакзай никак не отреагировал на здравицу Аллаху и на похвалу черных братьев по джихаду. После этого они уехали в сторону их фермы, принадлежащей Николсу Девету, и находящейся на самой границе с Намибией. Мы не стали следить за ними. Но недавно доверенный человек сообщил нам, что по дороге братья попали в перестрелку, и один из них — старший. Ранен, но поправляется. Думаю, что в ближайшее время они тронутся в путь. Мои люди осторожно следят за фермой и готовы атаковать ее в любую минуту». «Атаковать не надо», — ответил Салакзай после нескольких минут раздумья. «Ты должен сделать вот что. Как можно быстрее собери группу. У тебя ведь есть друзья в Алжире?» Гость утвердительно кивнул. «Вот их и собери. Человек тридцать-сорок. Из тех, кто знает пустыню и умеет в ней воевать. Я думаю, скоро братья тронутся в путь. Ты должен проследить за ними, куда бы они ни пошли. И когда они придут к точке назначения, ты должен убить их и забрать то, что они найдут». «Это важно для нашего общего дела, иншалла «Иншаллах», — эхом повторил гость. Хасан Салакзай был старым испытанным бойцом. В восемьдесят седьмом году бойцы разведывательно-диверсионной группы специального назначения советской армии почему-то не добили его, решили, что с оторванной рукой он сам истечет кровью, и ушли не стали тратить пулю. Иногда эта ночь приходила к Салагзаю страшных цветных снах. Истошные крики «Аллах Акбар!», красные нити трассеров, разрезающие ночь, кинжальный огонь автоматовый, пулеметов шурави, близкий разрыв гранаты. Но Салагзай выжил, единственный из всей группы маджахедов, напоровшихся той страшной ночью на засаду советского спецназа. Сделав из веревки жгут и остановив кровь, он больше десяти километров прошел по неприступным горам и вышел все-таки к базовому лагерю маджахедов. За руку он отомстил. После того, как вернулся из госпиталя, он купил на приграничном базаре 5 пленных советских солдат привез их в лагерь маджахедов и под подвой разъяренной толпы отрубил головы саблей. Доказав тем самым, что мужчина даже с одной рукой остается воином. Командование ОКСВ. Ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан. Довольно скоро узнал об этом и за беспощадным воином ислама начал охотиться спецназ. 88-й год должен был стать для него последним. Но русские ушли, оставив разорванный гражданской войной Афганистан в покое. Русские ушли, а Афганистан остался. В Кабуле все еще сидел режим Наджибулы. Против него надо было воевать. Но полевые командиры маджахедов почти сразу перессорились. Присутствие советской армии было тем фактором, который цементировал афганское сопротивление, превращал его в монолит, воюющий по одну сторону баррикад. Не до 40, когда на штурмовку твоей позиции заходит Ми-24. А вот когда русские ушли... Когда русские ушли, полевые командиры разрозненных групп маджахедов разом вспомнили старые обиды, немало которых накопилось за время войны кто-то в окопе сидел, а кто-то на пресс-конференции. Некоторым полевым командирам даже дали прозвище «Командиры Гуччи». «Гуччи — итальянская линия одежды для мужчин. Очень дорогая. Примечание автора». Кому-то не додали спонсорских денег, кто-то кого-то случайно обстрелял, а кто-то кого-то и не случайно. Вспомнились и старые обиды. У прадеда коня украли, у деда жену увели. Кровная месть у горцев могла продолжаться столетиями, и сейчас она вспыхнула с новой силой. Да еще и спонсоры войны, прежде всего американцы, решили, что раз Советский Союз ушел из Афганистана, значит, выделять деньги и финансировать движение маджахедов уже не нужно. Вздохнув с облегчением, все-таки эта война немало вытащила денег из американского бюджета. Американцы ушли. Ушли наивно, надеясь, что разбросанные ими камни соберет кто-то другой, а с теми, кого они обучали убивать неверных, они больше никогда не встретятся. Нужно было принимать решение, что делать дальше. Кому из маджахедов примкнуть? В одиночку быть было невозможно. Человек без поддержки какой-нибудь вооруженной экстремистской группировки превращался в овцу в середине стаи волков. Хасан Салакзай сделал выбор. У госпиталя, куда его доставили едва живого и уже не надеялись, что он выживет, его оперировал опытный доктор-хирург, невысокий, полненький, с круглыми очками которые у него так и норовили сорваться с переносицы даже после операции все ждали что салазай умрет но он выжил он выживал вопреки всему он выжил даже вопреки самой смерти представшей перед ним той страшной ночью восемьдесят седьмого в образе того русского в помятой афганке с серьезным даже суровым выражением лица и пулеметом Калашникова в руках. Значит, он не все еще выполнил на пути Аллаха. Не все. Доктор, заинтересованный скорым выздоровлением больного, которого он считал безнадежным и который не потерял силы духа, даже потерял руку, начал все чаще и чаще приходить к кровати Салакзая. Доктор по национальности был египтянином и почти не знал пушту, но за пару месяцев они как-то научились общаться на дикой смеси арабского и пушту. Можно даже сказать, что они стали друзьями. И однажды доктор пришел не один. Вместе с ним к кровати Салакзая подошел еще один человек, высокий, худощавый, с длинной бородой и глазами библейского пророка. Он уже тогда был хорошо известен. Сын саудовского миллионера, наследный принц строительной империи. Он бросил шикарную жизнь и приехал в Афганистан, чтобы простым солдатам сражаться на пути джихада. Пример, заслуживающий подражания, но он уже тогда выгодно отличался от афганских полевых командиров, погрязших во внутренних дрязгах и наркоторговле. Втроем они проговорили до утра, и этот разговор с Салакзай помнил до сих пор в мельчайших деталях. Поэтому, когда ушли русские, Хасан Салакзай снова нашел лечившего его доктора и спросил, не может ли он быть ему чем-нибудь полезным. Тот ответил, что ему будут полезны все люди, которые готовы вступить на путь вечного джихада с неверными собаками. Но у каждого свой путь священной войны. Например, для него будет очень хорошо, если он устроится в полицию, чтобы помогать своим братьям по вере. Звали этого доктора Айман Аль-Завахири. Когда гость ушел, Хасан Салакзай неспешно налил себе чай из древнего медного чайника. Пригубил ароматную терпкую жидкость, напряженно размышляя. Эмир, как его называли только самые приближенные, был прав. Впрочем, как и всегда, в голове Салакзая звучал его голос. Слова, которые он сказал при встрече несколько месяцев назад. «Мы должны найти этот самолет, и тогда на нашу борьбу снизойдет благословение Аллаха. Ты должен сделать это. В этом твое предназначение, твой путь к Аллаху. Иншаллах!» «Иншаллах!»